Глава двадцатая Майя решила проверить первым делом связной, магический передатчик данных с дворцом. На случай экстренных ситуаций сотрудники носили тот при себе. Конечно, купаться с ним сыщица не собиралась, поэтому оставила в сумке в шкафчике, откуда теперь торопливо доставала. Связной светился синим огнем по контуру на дне поклажи, предупреждая о входящем сообщении. «Уже хорошо, что не красным», – прошептала Майя, запуская чтение послания. «Вы в центре назревающего мятежа Ахуртов. Задача – не дать группе активистов из коренного населения блокировать Максипорт и ввести в панику отдыхающих. Группа быстрого реагирования на подходе. Действуйте незамедлительно». «Принято», – тихо сказала сыщица, и синий ободок связного погас. Асы в разведке хороши в тылу врага, а вот для показательных выступлений нужны боевые единицы. Значит, ситуация мгновенно накалилась до предела, если при всей скорости порталов призывают сыщиков вести незамедлительную деятельность. Майя переоделась в один миг, годы подготовки прошли не зря. На выходе сыщица столкнулась с таким же собранным и сосредоточенным Миртом. «В следующий раз выберу место с наименьшим коэффициентом опасности», – бросил он по пути, застегивая куртку. Ты не погорячился? Снаружи теплее, чем в столице. Это ты погорячилась. Посмотри вперед. Майя смогла разглядеть сквозь стеклянные двери падающий снег. Белые пушинки слегка припорошили землю, приодели в шубки зеленые листики деревьев и окрасили крыши белым, создавая зимнее настроение. Вот только на первый взгляд все казалось живописным и красивым, но если знать, что похолодание означало вмешательство в магическое обеспечение курорта, то это было плохим сигналом очень плохим. «К Максипорту!» – одновременно сказали сыщики, выбегая на улицу. «Нельзя тратить ни минуты». Но уже на подходе к главному корпусу стало ясно, что здесь творится настоящая неразбериха. Сотни человек с чемоданами столпились на пятачке перед зданием, пытаясь выстроиться в очередь к корпусам. Отдавливая друг другу ноги, пихались локтями и громко фыркали, что говорило о том, что отдыхающие стоят тут уже не один десяток минут. «Больше нет свободных номеров!» Обгоняя сыщиков, спешила вперед сотрудница курорта. Форменная темно синяя блуза и юбка прикрыта плащом, чтобы не привлекать внимание недовольной толпы, но персонал недооценил зоркость народных глаз. Сотрудницу хватали за локти, перегораживали дорогу и задавали тысячу и один вопрос одновременно. «Размещай в служебных!» Рядом гордо вышагивала растрепанная управляющая курорта, сжимая в руках связной. Похоже, взбучка, которую недавно устроило вышестоящее начальство, плохо отразилась на ее прическе. Уплотняй заселение, ставь раскладушки, клади матрасы. Ситуация. Они скрылись в толпе. Слова заглушились жужжанием сотни голосов, готовых к отдыху туристов. Смотри, мы еще ничего так отдохнули, заметил Мирт. Хочешь сказать, все познается в сравнении? Давай к делу. Надо подойти ближе к максипортам. Майя двинулась сквозь толпу, постоянно извиняясь и прося пропустить. Народ ворчал, но двигался, позволяя девушке прорваться к ближайшему стеклянному кубу. «Не работает! Давно свалил бы из этого дурдома!» Седовласый мужчина нервно зажимал папиросу в зубах, выдохнул дым в небо, которое заволакивали серые облака, и продолжил жаловаться. «Столько монет отдал! И за что? Райский климат? Блаженная атмосфера отдыха? Где?» Майя обошла стеклянный куб по кругу в поисках накопителя. Так-так-так, вот здесь. Горит оранжевым. «Перекрыт энергетический канал!» – подоспел Мирт, осматривая прямоугольную коробочку с кнопками и знаками. И, выпрямляясь, с досадой хлопнул по бедру. «Здесь не успели!» Что-то подсказывает, что как бы ни спешили, не исправили ситуацию. «Посмотри на толпу. Здесь вмешались не только в энергетические потоки Максипортов, но и в программу заселения постояльцев. «Отель никогда не продает столько путевок одновременно, не могут физически вместить». «Только не говори, что здесь замешаны ахурты. ты им льстишь, мы не располагаем полной информации о ситуации, вот глупости в голову и лезут». «Думаешь, маги всегда сильнее шаманов?» – возразила Майя на скептическую речь Мирта. Сыщик всеми силами держался за привычные установки и не хотел слышать любое опровержение, словно боялся, что изменит мнение и уже никогда не будет прежним. «А разве нет?» – спросил он, а глаза так и говорили. «Молчи, я не хочу знать». Поверить, что дикие шаманы иногда обладают большей силой, чем городские маги, что постоянно совершенствуются в магических искусствах, значит допустить, что королевство не находится под абсолютной защитой. Королевская мантия – не показатель высшей силы. Коренное население не любит вычурность, а хурты живут по своему привычному укладу сотни лет и не хотят излишек цивилизации. Просят только соблюдать договоренности. Майя старалась как можно деликатнее объяснить положение дел. «Это ты про провизию на зимнее время?» «Да, и что-то подсказывает, что двор не выполнил договоренность». Майя живо вспомнила иллюзорный капитальный ремонт домов на улице Моригана в Вертоне и усмехнулась. Подобный трюк с едой не сработает. Но неужели казна настолько пуста, что не может обеспечить провизии коренное население предгорья? «Подожди, но если шаманам под силу заблокировать магию на курорте, то почему работают наши связны?» Мирт потряс маленькой коробочкой с магическим аккумулятором. «Посмотри внимательней, держится только на зарядке!» Майя указала на овальный значок предупреждения. «А у Макси-портов нет запасных генераторов магии на случай катаклизмов!» Похоже, Мирт был слишком высокого мнения о местном снабжении. Или низкого о силе охуртов. «Думаю, есть, но вряд ли такие, как у спецслужб». Майя повертела в руках связной, и вдруг тот вспыхнул с синим ободком. Пришло сообщение. Внимание, в розыск объявляется королевский травник Лариус Корни. Причина – предательство короны, присвоение чужого имени, угроза жизни королю, Кларк Розенберг. Имя начальника в подписи звучало как смертельный приговор. Только в случае, если господин Розенберг сам нарыл железные доказательства и хочет лично поквитаться с обвиняемым, ставилась подобная подпись. Это означало, что подчиненные должны в лепешку разбиться, но доставить преступника к нему в руки и обязательно живым. Нет. Майя, как сумасшедшая, стала вертеть головой по сторонам в тщетной надежде увидеть травника. Нет, нет, нет, только бы Триян не успел вернуться во дворец. Майя, что с тобой? мир схватил девушку за плечи и слегка встряхнул. Тебе нехорошо? Начался приступ паники? Где активатор портала? Взгляд девушки метался загнанной мышью. Не работает, только что проверял. Фурычит только связной, и то истерически мигает разряженной батарейкой. Наверное, эти твои шаманы действительно понимают в магии. Даже последнюю разработку на миг разряжают. Майя молилась богам, чтобы триян задержался и не успел вернуться в столицу. Судя по всему, Кларк Розенберг сумел нарыть доказательства против травника и уже знает, что тот выдает себя за другого человека. Королевский отдел маг-преступлений имеет в распоряжении клетки, в которых магия бессильна. Стоит только Трияну шагнуть в нее, попавшись в расставленные сети, и он обречен. «Нет, нет, нет, нет!» «Майя, у тебя безумный взгляд! Ты меня пугаешь!» Мирт немного отстранился от девушки, внимательно следя за мимикой. «Мирт, давай разделимся!» Не собираясь ничего объяснять мужчине, объятая страхом, словно пламенем, сыщица закинула сумку на плечо и понеслась к выходу с территории горячих источников. Майя бежала и глубоко в душе надеялась, что Триян преградит путь, как стена, потребует ответа, куда же девушка так спешит. Тогда сыщица как следует поколотит травника по крепкой груди, от всего сердца, с чувством, с толком, с расстановкой, и осядет на землю от облегчения. Но вот уже впереди замаячили величественные каменные врата курорта, а мужчины все не было. Неужели успел вернуться порталом до блокировки? Куда направился? Напрямую во дворец, в лапы каскалившейся ищейки или бродит по улочкам, не ведая опасности? Связной сверкнул синим и погас, не дав девушке прочитать сообщение. Энергия на нуле, нет возможности запустить снова. И что там было? Сообщение о поимке Триана Или еще одно о мятеже Ахуртов? Да так рехнуться недолго. Кларк Розенберг ликовал. Он был прав, чувствовал гнилую натуру травника с самого начала. Теперь король должен по достоинству оценить заслуги главного ящейки, и что уж говорить, неплохо бы публично наградить орденом за спасение жизни Его Величества. На сотрудников надейся, а сам не плашай. Вот девиз начальника отдела маг преступлений. Следуя ему по жизни, Кларк Розенберг ни разу не пожалел о принятом решении. И теперь, благодаря профессионально зоркому глазу и острому нюху ищейке, Кларк спас корону. Осталось только посадить этого Лариуса Корни, или как там его зовут на самом деле, и дело с концом. — Тварь! — плюнула господину Розенберу на пиджак бешеная женщина, повисшая на решетке клетки, как обезьяна. Катализатор его расследования, спусковой механизм, который позволил запустить бездушную машину сыска. Без нее Кларк не смог бы достучаться до затуманенного внезапным омоложением мозга короля. Мужчина молча достал платок из кармана, брезгливо вытер плевок на лацкане пиджака и метко кинул испорченный кусочек ткани в мусорку. Ничего, он простит на этот раз. «Не трогать!» – остерег охранников, тут же ринувшихся учить уму-разуму заключенную. Один раз прощу. Позови Фридриха сюда. Я должна ему все сказать. Орала женщина во всю глотку одно и то же. Это несчастная смело называть Его Величество по имени, ну точно сбрендила. Виселица плачет горькими слезами по ее душе. Фридрих не дослушал. Я тридцать лет ждала разговора. Как посмел уйти? От визгливых криков тряслась каменная кладка тюремных казематов. Кларк Розенберг скривился и поторопился уйти. «Остановись! Ты обещал!» «Я?» – начальник отдела маг преступлений высокомерно поднял брови, косясь на заключенную. Перед глазами пронесся сладкий миг, когда лицо короля изменилось от понимания, что его предали. Облапошили. И кто? Так горячо любимый королевский травник, Лариус Корни. А ведь буквально за пару часов до этого монарх строжайше запретил проводить расследование, несмотря на зашкаливающие показания измерителя магических всплесков. Как Кларк Розенберг не доказывал, какие доводы не приводил, помолодевшее лицо короля не дрогнуло. Решение непоколебимо. Лариуса корней не трогать. Главная щейка королевства мечтательно потер руки. Предвкушал момент, как в такой же клетке, что и эта больная, будет сидеть королевский травник. А ведь надо сказать спасибо этой женщине, орущей белугой. Один взгляд короля на нее, и все. Этого было достаточно. Кларк Розенберг не мог поверить своим глазам. Не знал, что же понял Фридрих, лишь взглянув на сумасшедшую. Но разом переменился в лице и мгновенно постарел лет на десять. А еще страх, животный страх отчетливо проступил в глазах его величества. И тогда задержанная рассмеялась так, что кровь застыла в жилах у всех свидетелей разговора. Король ушел, закрылся на два часа, во время которых Кларк Розенберг ходил под дверью и не знал, что и думать – то ли готовить собственное завещание, то ли звать врача. Но когда дверь открылась и его величество позвал, то выглядел монарх, хоть и неважно, но предельно собрано. Зал слушаний был разгромлен до щепки. Фридрих сидел на постаменте, а сзади него – горой дровишек и комком ткани, значился королевский трон. Не обращая внимания на обстановку, приказал проверить еще раз подноготную королевского травника и подробно рассказать о скачках магического измерителя во время ритуала. Посидел в абсолютной тишине пять минут, после чего вынес вердикт. Объявить Лариуса корни предателем и арестовать незамедлительно. Кларк вынырнул из воспоминаний и довольно сощурил глаза. Как, кстати, бы было затянуться трубкой, наполнить легкие плотным дымом и выдохнуть с ним всю желчь, что впитал от недоверчивых взглядов и бесплотных расследований? А ведь этого могло бы не быть. Пройди, ищейка, мимо женщины. Кларку Розенберу показалось, что особа, которая шла по коридорам дворца в одежде прислуги, странно себя вела, проследил за бесцельными метаниями по крыльям дворца, и понял, что та старается ошиваться мест, где возможно встретить его величество. Вот тогда начальник отдела маг преступлений действительно напрягся, подобрался и приготовился к прыжку. Странно, что дамочку не задержали еще на воротах. Женщина сразу поняла, что раскрыта. Когда Кларк заговорил с ней об уборке своих покоев, та постаралась убежать, но не тут-то было. Хватку с годами главный ищейка не растерял. Потом пошло-поехало. Маховик правосудия был запущен. Кларк Розенберг торжествовал. Чтобы стать абсолютно счастливым, не хватало последнего — проверить догадки. Мужчина не верил в совпадения и умел проводить параллели, поэтому с азартом ждал встречи с настоящей личностью Лариуса Корни. Горячие источники предгорья находились в прекрасном уголке природы на высокогорной местности. Отдалённый от суеты и тревог курорт помогал отдыхающим найти гармонию с собой и окружающим миром, сбросить накопившееся раздражение и излишнее напряжение, почувствовать себя обновленным. Рядом не было городов и сел, одни поселения коренных жителей, ахуртов. Значит и ближайший магический источник тоже был там. Майя понимала, что путь до ближайшего города пешком займет несколько дней, и то, если девушка не заплутает. Пусть в поселении есть группы мятежников, сыщица понимала их мотивы и не считала, что подвергает себя опасности. Сыщица была знакома с отношением ахуртов к жизни и знала, что те не причинят вреда гостю, если тот пришел с добрыми намерениями. «Пип!» – раздалось сзади, и Майя подорвалась на месте, закрутившись юлой. «Никого!» «Пип! Пип! Пип!» Да более знакомый писк резал слух. Триан, триан. Майя не знала, в какую сторону смотреть, но писк продолжался и звучал всегда сзади. Сумка скатилась по руке до локтя, а потом двинулась дальше вниз, пока девушка не поймала ручку кистью почти у земли. Пип-пип! Раздалось настойчивое снизу, и тут Майя поняла, что звук исходит из сумки. Торопливо открыла большое отделение и наспех перебрала вещи, но так и не заметила ничего. Открыла заедавший из-за тремора в руках боковой карман, тоже пусто. И тут из маленького кармашка на завязках показалась серая мордочка. «Мышка!» – сыщица еле сдерживала слезы радости. «Как ты здесь оказалась?» Серый зверек выбрался из кармана, сел на ладонь девушки и стал тщательно вылизываться после долгой поездки. Когда шерстка заблестела... Мышь удовлетворенно кивнул и посмотрел на девушку. Майя до сих пор не знала, был ли это мальчик или девочка, но пообещала себе, что обязательно узнает, как зовут смышленную хитрюгу у Трияна. Сейчас она казалась девушке лучшим другом, пришедшим на выручку. И пусть помощи от зверька мало, сыщица морально приободрилась. «Тебя Триян послал? Он в порядке?» Голос Майи дрожал, но не от холода. Девушка вообще не чувствовала снег, что сыпется с веток деревьев за шиворот при порывах ветра. Не чувствовала, что промочила ноги. Внутренний мандраж действовал как высококлассное магическое обезболивающее или же стимулятор для бойцов. Мышка Юрка повернулась в сторону сумки, а потом обратно к девушке и сделала так несколько раз. «Была все это время в сумке?» Майя не смогла скрыть разочарование, ведь уже успела порадоваться удачному случаю и понадеяться на мышинную связь. Серая будто осмысленно кивнула. Хотя, почему будто? Мышь-то хоть куда? Все-таки хорошо иметь обученных зверей. «Мышка, ты можешь связаться с хозяином и предупредить, что он в опасности?» Сжимая кулаки до белесых костяшек, спросила Майя. Логика кричала о бессмысленности затеи, но сыщица надеялась на необыкновенные силы Трияна. Вдруг ему и это под силу, и зверьку посыльному тоже. Пипи? -пи? И эта пипи звучала так, словно мышка спрашивала, не повредилась ли сыщица умом. Ожидаемо и очень-очень грустно. «Значит, нет», — решила все таки уточнить девушка. Мышка покачала мордочкой, всем видом показывая беспомощность. Даже на спинку легла и лапки вверх положила. Но тут же вскочила обратно, чтобы не пугать Маю. «Надеюсь, ты сейчас не трияно изображала», — нервно усмехнулась сыщица, огляделась по сторонам и сказала новому попутчику. Компания веселее, правда? Пойдем, надо быстрее спасать твоего хозяина. Майя забыла все свои подозрения, все тщательно лелеемые обиды. Разум жил одной мыслью – успеть спасти. А сердце готово было простить, лишь бы травник остался жив. В глубине души девушка верила мужчине, чувствовала правильность поступков на необъяснимом клеточном уровне. Он не был злым гением. Одиночкой, умным хищником, но не злодеем. По крайней мере, Майя должна выяснить правду и ответы на тревожащие вопросы. Но если негодника поймают, сыщица никогда не сделает это. И будет сожалеть всю жизнь. Нет, Майя спасет Трияна во что бы то ни стало. Коренное население Предгория было знакомо с благами цивилизации, и многие новинки были вхожи в их дома. Главный принцип отбора существовал лишь один – не навредить древним заповедям. Этот особый свод почитал каждый Ахурт от мала до велика, знал на зубок и с уважением соблюдал правила своего народа. Когда сыщица приехала в поселение Ахурта в первый раз, то ожидала увидеть шалаши, пещеры или домики из глины. Одетых в национальную одежду людей, дикие обряды и песнопения, но девушку ждал неожиданный сюрприз. В чем-то ее мысли вторили сегодняшним открытием Мирта, что магическая сила есть не только у обученных магов, а существует еще природная, живущая в каждом члене общества, что выходит наружу только по зову шамана. Узнала, что такое род и семья в понимании местных, и даже по-доброму им позавидовала. Искренне удивилась, что Ахурты считали саму Майю ненормальной и неправильной, как и всех жителей больших городов. В прошлый раз девушка была здесь летом, когда невысокие горы утопали в зелени и цветах, а лес в изобилии угощал орехами и ягодами. В этот раз извилистые тропки утопали в сугробах с человеческий рост, а на белоснежной поверхности не было ни одного следа, ни зверя, ни птицы. Шуршание веток было одиноким и нервным, словно сам лес, сквозь который пробиралась Майя, беспокоился о питании своих детей. На очередной вершине девушка остановилась и вгляделась вдаль. Казалось, что в просвете между горами виднеются очертания поселка. Квадратные острые крыши темнели расплывчатыми пятнами на белом плато, а столб плотного серого дыма стремился к облакам на голубом небосводе. Красиво так, что захватывает дух. Хотелось заморозить время и пространство и возвращаться к этому умиротворяющему виду в сложные минуты. Майя смотрела на практически нетронутую природу и понимала коренных жителей и их любовь к исконному их нежелание прихода магических новинок и прогресса. Если бы девушка выросла здесь, то была бы всей душой против городов, особенно зная, чем живут каждый день эти люди. Большие дома на несколько семей объединяли под общей крышей один род. У таких жилищ Майя видела несколько отдельных выходов и одно общее помещение – зал. В общей комнате все члены рода дружно ели, весело общались и при желании проводили свободное время вместе. А если хотели уединения и тишины, то шли в свою часть дома. Быт, добыча и проблемы одни на всех. А хурты делили между собой все невзгоды и радости. И не было ни одного человека в поселении, живущего одинокой и потерянной от общества жизнью. Старики чувствовали себя нужными, дети вовлеченными, а молодые женщины и мужчины ощущали за плечами поддержку и силу рода. Конечно, у ахуртов и речи не шло о развитой структуре сбыта товаров соседними городами. Собирательство, охота и изредка торговые отношения в виде выездов на ярмарки ремесленников – вот как был организован быт в обществе. Только лютая зима доставляла коренному населению предгорья проблемы. Из-за магического фона курорта, в который превратили горячие природные источники, живность стала покидать эти места. С каждым годом этот вопрос становился все острее. В день встречи с одним молодым охуртом, свидетелем по делу о беглом преступнике, Майя лишь краем уха слышала о договоре с королем, но не сильно влезала в подробности. Помнится, только порадовалась за скорое решение вопроса, и все. И теперь сыщица вновь вступала на их землю, надеясь, что и в этот раз девушку встретят так же гостеприимно, как в прошлом. Однако напряженная обстановка стала видна издалека. Жители главного поселения с гордым названием «Орлинное гнездо» высыпали на лобное место и живо обсуждали что-то между собой, сбившись в группы. Мужчины отдельно, женщины отдельно, и шаман со старейшинами в центре, как оплот веры и спокойствия. Очищенные от снега круги из мелкого камня на земле издалека казались ломанными овалами. Огромные кострища в центре пятачка, дым которого майя увидела еще на подходе, пылал алыми всполохами. Шаман, разряженный в шкуру и многочисленные цветные бусы, с маской демона на голове. Бросал редкие корни Бадены, что искрились при контакте с огнем. Считалось, что Ашор, языческое божество дыма, так будет благосклоннее к своим детям. Посох в руках был обмотан сотнями колокольчиков, отправляющих просьбы прямо в небеса. И вот с первым звоном и ударом расписной палки о землю начался ритуал. Шаман поднял высоко над собой руки и накрыл себя коконом дыма, словно гусеница, что желает превратиться в дымчатую бабочку а следом воздух завибрировал. Ахурты, словно торопливые муравьишки, мгновенно образовали собой несколько кругов в круге, преклонили колени и почтенно опустили головы. <связывающие> Глубокий грудной звук понесся над поселением, резонируя даже в теле девушки. Таинственная сила будила внутри что-то древнее, ритмичное, заложенное самой природой и не поддающееся логике современного мира и законам магической материи. В одной старой как мир легенде говорилось, что раньше магия жила в каждой душе, в каждом теле, что люди сами лишили себя чар темными стремлениями, за что поплатились. Сыщица подходила все ближе к лобному месту, ее тянуло вперед магнитом, смотрела на происходящее и начинала верить в древнее сказание о силе. Казалось, что каждый ахурт в кругу делится с шаманом своей энергией, и сила взмывала в небеса вместе с сизым дымом костра. Неужели именно так малый народец сумел подорвать великие магические заклинания? Девушка практически подошла к кругу, когда заметила маленького мальчика, скачущего напрямую к костру. Его решительный взгляд говорил о том, что ребенок прекрасно видит жалеющее пламя, но хочет то ли через него пронестись, то ли перепрыгнуть, не видит и капли опасности. У Майи были доли секунды, чтобы среагировать, и Люмия инстинктивно потянулась к силе дара, и остановила время, стремясь спасти ребенка. Со всех ног ринулась вперед, перепрыгивая, обегая, перешагивая людей, стоявших на коленях. Некоторые держались за руки, некоторые низко преклонялись к земле, но у всех до одного были сомкнуты глаза. У всех, кроме смелого мальчугана, ищущего приключений и славы героя. Мальчишка застыл на расстоянии вытянутой руки от пламени, готового лизнуть, нещадно опалить, безжалостно оставить клеймо на нежной коже ребенка. Его глаза фанатично горели стремлением раствориться в огне, а со стороны пламени шло тепло, вопреки всем законам остановки времени. Майя покосилась на застывшие лепестки пламени, провела рядом с ним ладонью и отпрянула, чуть не получив ожог. Похоже, ахурты не зря поклоняются своему божеству. Девушка ощущала присутствие высшей энергии, неприручаемой силы, что может при желании в миг уничтожить поселение. Похоже, что сам Шор призывал жертву в смертельные объятия, влияя на неокрепший разум ребенка. Майя помнила, чего ей стоило в детстве сплести завязки ботинок у ребят из трущоб. Как сейчас, ясно чувствовала ту обжигающую, оплавляющую кости боль. Но оставить мальчика в беде не могла. «Выбери себе другую жертву!» – крикнула девушка, схватила ребенка в охапку и отбежала в сторону но не успела отдалиться на несколько метров, как позвоночник прожгло раскаленным копьем. Майя вскрикнула, выронила мальчика на землю и невольно запустила время, как рефлекс самозащиты. В голове помутилась, в ушах вата, пульс бьет в виски барабанной дробью и сквозь пелену тумана доносится. «Люмия! Это Люмия! К нам явилась Люмия! Предсказания шамана сбылись! Люмия спасла Ахурта!»